Двое мальчиков лежали в комнате Бенни. Кровать там стояла одна. Бенни, конечно, предложил ее гостю, но Джейк отказался. В итоге они договорились, что будут спать на кровати по очереди. В эту ночь кровать досталась Бенни, а Джейк улегся на полу, что его только порадовало. Очень уж мягким был у Бенни матрас, набитый гусиным пухом. Но куда более твердом полу спалось, конечно, не так сладко. И вероятность того, что ему удастся проснуться с восходом луны, повышалась не лежал, заложив руки за голову, уставившись в потолок. Он заманил Иша на кровать, и ушастик путаник уже спал, свернувшись калачиком, засунув нос под хвост. Джейк, ты спишь? Нет. Я тоже. Я так рад, что ты можешь побыть со мной. Я тоже, ответил Джейк совершенно искренне. Когда ты единственный ребенок, иногда бывает так одиноко. Как будто я этого не знаю. У меня никогда не было сестры. Готов спорить, ты много грустил, когда умерла твоя сестренка. Я и сейчас грущу. По крайней мере, он говорил будничным тоном, не рвавшим душу. Думаю, вы поживете здесь еще, когда побьете волков? Наверное, но не очень долго. Вы должны идти дальше, ага. Да. Куда? Спасать темную башню в этом мире и розу в Нью-Йорке откуда и прибыли он, Эдди и Сюзанна. Но Джейк не собирался рассказывать об этом Бенни, хотя тот ему и нравился. Все, что касалось Башни и Розы, следовало хранить в секрете. О делах Катета могли знать только его члены, но и врать тоже не хотелось. Роланд не любит говорить об этом. Долгая пауза. Бенни осторожно повернулся, чтобы не потревожить Иша. Он меня пугает, твой Динн. Джейк обдумал слова Бенни, потом ответил Он и меня немного пугает Он пугает моего отца Джейк разом подобрался Правда? Да Отец говорит, что вы разберетесь с волками и возьметесь за нас Он сказал, что пожутил, но этот старый ковбой с суровым лицом его пугает Он имел ввиду твоего Дина, ага? Ага, ответил Джейк Потом он решил, что бен не заснул, но услышал новый вопрос. «А какая была твоя комната? Откуда ты пришел?» Джейк подумал о своей комнате и поначалу не мог представить ее себе, поскольку давно уже о ней не вспоминал. А когда представил, постеснялся подробно описать ее Бенни. По стандартам Кальи бен жил очень неплохо. Джейк догадался, что мало кто из детей мог похвастаться собственной комнатой, но, опиши он свою... Бенни решил бы, что имеет дело со сказочным принцем. Телевизор, стереосистема, все эти пластинки, наушники, постеры, микроскоп, который показывал невидимое глазу. Как ему рассказать обо всех этих чудесах? Она такая же, как твоя, только у меня еще был стол. Наконец ответил Джейк. Письменный стол? не приподнялся на локте. Да, конечно. В ответе Джейка слышался вопрос. А какой же еще? «Бумага и ручки, но не из птичьих перьев, шариковые». Джейк начал объяснять, но вскоре услышал посапывание. Посмотрел на кровать и увидел, что Бенни лежит на боку, лицом к нему, но глаза у него закрыты. Иш открыл глаза. Они блеснули в темноте и подмигнул Джейку. А потом вроде бы снова заснул. Джейк долго смотрел на Бенни, Его переполняла тревога, причину которой он не понимал или не хотел понимать. Наконец, заснул и он.